Глава 18. Утром дед дал мне последние наставления, снабдив небольшой рацией. Скорость держи километров 10, не больше. Пусть страж выбирает места пошире между аномалий. Через 3 часа найди место для привала. Хорошо. Я направился к киборгу, повесив её на пояс. Дед не спешил садиться за руль, стоя возле машины, наблюдал за мной. Подойдя к стражу, коснулся его. Всё, нам пора идти. Крутящийся над ним шар быстро скрылся внутри корпуса. Произошла трансформация. Киборг опустился, сообщив мне, что готов. Забравшись на его спину, я уселся на сиденье. Глянув на машину, направился вперед. Выровняв скорость, в пределах 10 км в час, расслабился. Поглядывая по сторонам, иногда поворачивался назад. Проверял, как идут машины. «Мне-то хорошо, киборг передвигается плавно. А вот джипам труднее. Много кочек, рытвин. Их потряхивает». По сторонам пока ничего интересного, та же пустынная безжизненная равнина. Аномалий много, но подобные уже видел. Через 3 часа попалась чистая площадка. Сообщив о ней деду парации, остановился на привал. Спрыгнув на землю, потянулся. Отдых много времени не занял. Быстро перекусив, мы продолжили путь. Пройдя ещё 30 км, пришлось немного отойти в сторону, чтобы можно было вновь передохнуть. Вечером подыскал место, где можно встать на ночлег. Почти 90 километров позади, сообщил мне дед Парацы. Хорошо, продвигаемся. Он думал, меньше пройдём. Остановились в низине между небольших холмов. Отправив стражу охранять нас на одну из возвышенностей, направился к деду. Тот уже доставал вещи из машины. "Ну как, вы за мной успеваете?" "Да, всё нормально". Покивав, тот передал мне раскладной стул. "Идём, опережая график. Если каких-либо эксцессов не возникнет, после завтрак в 5 часам. Будем недалеко от базы французов. А какие могут быть эксцессы? Я удивлённо на него посмотрел. Это здесь пустынно. Тот глянул куда-то вдаль. Дальше может быть не так спокойно, так что будь осторожен. Я пожал плечами. Страж предупредит. Да, да, дед внук покивал. Только ты заметил, его оружие прижато, когда на нём сидишь. Полагаю, в этот момент он стрелять не может. Я почесал затылок. Действительно, не обратил внимания. Дед достал спальники. Пойдём поближе к костру, выберем недалеко площадку для сна. Очистив небольшой участок от камней, разложив вещи, мы уселись возле огня. Николай под позывным Мамонт уже почти сварил свой фирменный ужин. Вскорял умяв свою порцию, запив её чаем, я довольно откинулся на спинку стула. Меня никто ни о чём не спрашивал. Военные лишь с интересом поглядывали то в мою сторону, то на стража. Дед застращал народ. В вот это не задавали вопросов. Хотя по взглядам видно, скопилось их немало. Вечером, как и на прошлой стоянке, зажгли артефакт. Помимо того, что он освещает местность, с ним как-то уютней. Бойцы, наевшись, потравили байки. Вспомнили разные истории, особенно Степан с Павлом. Те часто бывали на зоне. Когда уже совсем стемнело, народ разошёлся по своим местам. Я забрался в спальник. Потушив артефакт, дед улёгся рядом. Ночь пролетела быстро. Ночь пролетела быстро. С утра мы продолжили путь. Дальнейшее продвижение оказалось сложнее. Аномалий становилось больше. Страж петлял, находя широкие проходы. Пройденное расстояние увеличивалось, а мы не сильно приближались к намеченной цели, но по-другому никак, иначе колонне не пройти. Дед несколько раз связывался со мной по рации, приходилось объяснять, куда идём и сколько тут кругом всякой дряни. Появилось много новых аномалий, таких я ещё не видел. Искрящиеся фиолетовые кляксы какие-то странные субстанции серого цвета с чёрными прожилками, состоящие из чего-то жидкого, вязкого. кое-где возвышались конусы бурого цвета, постоянно перетекая или трансформируясь. Трудно понять. За 4 часа прошли 45 км, но вперёд продвинулись всего на 30. Вдалике показались развалины, занимающие большую площадь. Страж стал забирать левее. Вот только нигде поблизости нет места для привала, о чём я сообщил деду. Через полчаса всё-таки обнаружилась небольшая площадка. Здесь и остановились. Спустившись с киборга, я подошёл к деду. Тот протянул мне бутерброды и стакан чая. Присев на небольшой камень, перекусил. Интересно, что там раньше было? Я кивнул в сторону остатков строений. Дед посмотрел вдаль, отсюда их было хорошо видно. Всё что угодно. Может, промышленный объект, может, что-то военное. Всё разрушено, мало что осталось. Я хитро прищурился. А под землёй Сдвинув бровь, Вит тот покачал головой. Даже не думай туда соваться. Нам надо двигаться вперёд. А на обратном пути? Никита, дед нахмурился. Ну а чего? я развёл руками. Когда ещё в этом месте побываю? Надо же посмотреть, что там находится. Не вздумай, он погрозил мне пальцем. Почему? я сделал невинное удивлённое лицо. Это слишком опасно. Дед сердито на меня посмотрел. Не убедил. Пожев плечами и вернулся к страже. Пора продолжать путь. Только забрался на него, как со стороны развалин увидел мощный световой выброс, как будто включили прожектор, уходящий в небо. А вот страж на него никак не прореагировал. Интересно, а что это может быть? Только направились вперёд, и выброс повторился, хотя пока ехали сюда ничего подобного не замечал. Похоже, никто, кроме меня, его не видит. Стало ужасно любопытно узнать, что там такое. Но это действительно как-нибудь потом. Около часа мы двигались вперёд. Наконец я смог разглядеть местный лес. Он оставался в стороне, метрах в трёхстах. Достав телефон, заснял его на видео. Повернувшись заодно и нашу колонну. Да, деревьями это сложно назвать. Торчащие вверх, изогнутые под разными углами, стволы чёрного цвета. Ни листвы, ни веток. Частокол какой-то, под двадцать метров в высоту. Занимал он большую площадь. Интересно, дед говорил, что в лесах что-то водится. А чем они питаются? Друг друга едят? Вот это выяснять точно не хочется. Внезапно Страж остановился, замер. Я получил от него импульс беспокойства. Тут же со мной связался по рации дед. «Никита, почему остановились?» Посмотрев по сторонам, я пожал плечами. Ничего необычного. «Пока не знаю. Страж что-то почувствовал. Ему это не нравится». «Принял. Ждём. Если что, готовы открыть огонь». Дед был лаконичен. «Не стоит. Он сам справится. Ещё воспримет вашу стрельбу как агрессию». предупредил я. «Тогда ждём, если что, сообщи». Хорошо. Я уставился в противоположную сторону от леса. Именно туда повернулся страж. Но пока всё было спокойно. Что случилось? Я пригнулся к нему. Тот передал что-то насчёт опасности, только не для него. Понятно, значит для нас. Через минуту увидел, откуда она исходит. Меня всего передёрнуло. Ничего себе. Метрах в трёхстах что-то было, и оно двигалось в нашу сторону». Земля вспучивалась, как будто в ней находился огромный червь. Скорость его была небольшой, но он целенаправленно полз в нашу сторону. И что это такое? Мы продолжали стоять, наблюдая за ним. Я достал мобильник, включил видеосъемку. Вот уже осталось сто метров. Киборг присел. Понятно, просит меня слезть с него. Быстро спустившись, продолжая снимать, я тут же подошел к машине, откуда наружу вылез дед. Что там ползет? В ответ лишь пожал плечами. Понятия не имею. Но страж разберётся. Тот, поднявшись, трансформировался, направил оружие в сторону опасности, стал медленно передвигаться в том направлении. Когда расстояние между ними оставалось метров 20, вверх резко выдвинулось то, что было в земле. На червя это мало похоже, больше напоминало какой-то удлинённый бур. Диаметром полтора метра, но извивался он как живой, да и цвет металлический, тёмно-стальной. Тот вылез полностью, улёгшись на землю, страж выстрелил. По поверхности пробежали голубые всполохи электроразрядов. Червь замер. Я оглянул на деда. Надо пойти посмотреть. Всем оставаться в машинах, скомандовал он. Пошли. Страж тем временем отошёл немного назад, увидев, что мы приближаемся, присел. Значит, опасности нет. Подойдя, дед почесал затылок. Даже сложно предположить, что это. На живое существо мало похоже, скорее на механический борд в длину метров 12. Передняя часть вытянута. Смотри, какие у него по всему телу зацепы. Грунт копать. Да, странная штука. Я обошёл его по кругу, сделал видео. Для этого собственно и брал мобильник. Может, пацанам покажу, они просто офигеют. Хотя дед наверняка запретит. Скажет секретно, но оставлю на потом. Это ты правильно придумал. Он кивнул на телефон. Мне потом скинешь на планшет. Хорошо. Я убрал его в карман. Ладно, поехали дальше. Место, где эта штука находится, нанесём на карту. Подумаем, когда вернёмся домой, как его отсюда забрать. Он направился в сторону машин. Я пошёл к страже. Тот уже вновь трансформировался, ожидая меня. Подойдя, похлопал по его поверхности. Спасибо. Получив положительный эмоциональный отклик, посмотрел на червя. Скажи, а та штука, что ты убил, это устройство? Странный пришёл ответ: и да, и нет. Ладно, попробую по отдельности. Это устройство? Положительно. Но с каким-то дополнением. Оно кибернетическое. Вот теперь утвердительно. Ты его уничтожил? Ответ отрицательный. Я замер. Это как? Ты его отключил? Киборг подтвердил. Навсегда? Вновь отрицание. Временно? Судя по переданной эмоции, получается, что да. Он опасен? Ответ нет. Тогда чего он беспокоился? Я поглядел на червя, на машины. Похоже, тот пересекал наш курс. Страж просто его остановил. У меня заговорила рация. Никита, что у тебя? Почему стоим? Я поговорил со стражем. Где тут такое дело? Почесав затылок, посмотрел на инопланетный бор. В общем, это не живой организм, тот червь это устройство, киборг. Даже так, очень интересно. Он водохновился. Не надолго. Сейчас обломаю. Забрать не получится. Это почему? Не понял он. Ну, страж его просто отключил на время. Скоро тот ползёт. Ничего себе. В голосе деда появилось беспокойство. Так он что, рабочий? Я же говорю, да, рабочий. Он не опасен, наверное. Всё-таки в этом у меня не было уверенности. Я понял. Продолжаем движение. Есть командир. Заулыбавшись, повесив фразю на пояс, забрался на своё место. Киборг Вной встал перед машиной и направился дальше прокладывать маршрут. Я вздохнул. Узнать бы ещё для чего та штука нужна, как ей управлять. Да вот только негде. «Страж не сможет объяснить, даже если знает, а он, похоже, знаком с ней». Мы продвигались вперёд, поглядывая по сторонам. Я раздумывал, строя различные теории насчёт неизвестного устройства. Внезапно остановились. Я осмотрелся. Место хорошее, чистое. В радиусе метров пятнадцати аномалий нет. «Дед, здесь можно расположиться», — сообщил ему по рации. «Добро», — убрав её с лес с киборга. «До базы далеко?» Поинтересовался у него. трансформировавшись, тот повернул оружие немного в сторону. Ко мне подошёл дед. Можешь узнать, сколько до них? Как? Я покачал головой. Видишь, он стволом показывает, где они находятся. Тот вздохнул. Нам бы поточнее. Я повернулся к киборгу. Ты помнишь, как мы измеряли расстояние? Ответ положительный. До базы два таких отрезка. Ответ нет. 5? Спросил наугад и попал. Страж подтвердил с небольшим сомнением. Примерно 140 километров осталось, перевёл я. Дед довольно кивнул. Это хорошо. Поставлю стражу на охрану, чтобы наблюдал за территорией. Я посмотрел на машины. Военные суетятся. Мамонт, как всегда, занялся костром, достав дрова. Мне стало интересно, почему всё-таки костёр. Подойдя к нему, поздоровался. Дядя Николай, это же хлопотно. Я кивнул на полешки. Тот улыбнулся. Да, занимает больше времени. У нас с собой есть армейские сухпайки. а не в машине, но приготовленная на открытом огне пища особенно вкусная. Тебе же понравилось? А мне не в тягость повозиться, когда время есть». Понятно. Покивав, направился к деду. Остаток дня прошёл спокойно. С утра мы вновь продолжили путь. Страш не торопясь, шёл вперёд. Я, как всегда, рассматривал окрестности. Наконец, поднявшись на пригорок, увидел вдалеке озёра, про которые говорил дед. Их было два. Большие, наверное, с километров в диаметре. Из далека плохо видно, что там за вода, но и так понятно. По всей поверхности поднималась серебристая искрящаяся дымка. Две сплошные аномалии. Хоть и далеко, но достав мобильник, сделал пару снимков. После второго привала, продолжив продвигаться вперёд, я заметил вдали огромное марево. Оно распространялось на десятки километров. Геофрецу поинтересовался у деда, что там может быть. Оказывается, это и есть бывший город, только его самого не видно. Эта колеблющаяся структура всё скрывает. Очень жаль. Интересно было бы глянуть, какая у них была архитектура. Вечером был сытный ужин. С утра вновь продолжили путь. Надеюсь, сегодня дойдём до нужного места. Добрались мы туда к 6 часам вечера. Скоро уже начнёт смеркаться. Как раз попалась хорошая площадка для финальной стоянки. Сбоку холм, много больших валунов. Тут и остановились. Где-то дал команду, бойцы выйдя из машин, вынув вещи, отогнали их немного в сторону. Поставив в низину, дед пояснил, что мы близко находимся от противника, километров 15 могут засечь. Отправив страже на охрану, я выбрал место для отдыха. Николай, как всегда, занялся ужином. "Скажи", обратился я к деду. "А как вы потом дальше пойдёте с большим отрядом техникой? Кто дорогу станет показывать?" "Пока не знаю", он покачал головой. "Будем решать", затем глянул на меня. "Даже не думай, тебя не возьму. Это боевая операция". Ну да, проскочила у меня подобная мысль сопроводить их через аномалию. Можно было попросить об этом стража, только бесполезно. Он уже начинает проявлять беспокойство из-за близости к угрозе, дальше не пойдёт. Дед, если даже страж боится за нас, говорит об опасности. Как вы собираетесь напасть на базу? Массированный удар нанесём с расстояния, выдал он, поглядывая вдаль. Понятно, я покивал, что будет потом, уточнять не стану. Никита, глянь, что-то он ведёт себя странно. В нашу сторону смотрят. Может, что-то от тебя хочет? Я повернулся к страже. В этот момент тот зашевелил рудиями. Похоже, действительно зовёт меня. Как интересно. Схожу, узнаю. Я быстро направился в ту сторону, где тень решил пройти со мной. Как только подошёл, страж обдал меня кучей эмоций, но была одна, которая особо сильно выделялась. Он просто кричал об опасности. Я удивлённо посмотрел на него, замерв на месте. Даже мурашки по спине побежали. Тут же решил уточнить, что тот имеет в виду. В нашу сторону кто-то идёт? Ответ положительный. Это тот враг, которого ты опасаешься? Вновь да. Когда он здесь появится? Через час, уточнил я. Ответ меня не порадовал. Можно перевести как раньше. Дед я резко повернулся к нему. Я всё слышал. Он уже занервничал. Вначале схватил рацию, затем вновь пристегнул. Машина и так далеко. Вам поможет? Дед кивнул на страже. Я вздохнул, получив от того определённые чувства. Он будет защищать меня до конца, но сильно опечален. Тогда дал ему команду отойти и пока в бой не вступать. Дед вздвинул брови. Я повторил: "Страж, тут же применив невидимость, и сейчас. Пошли". Дед практически побежал к машинам. "Всем внимание! Занять оборону, приготовиться отражать нападение. В нашу сторону движется противник", заорал он. Похватив оружие, бойцы принялись занимать позиции возле больших валунов. Всё чётко, каждый знает, что делать. Никакой суеты. Впереди поле, метров 100 в длину, дальше на громождение камней в высоту под 5 м и вновь холмы. Вот это пространство и взяли под прицел. Где ты уложил меня за большими камнями, в полчеловеческого роста, рядом с собой. Тут же пристроился Павел с боку с триш и Рэй. Чуть дальше Мамонт с крупнокалиберным пулемётом. Недалеко от нас слева трое одарённых. Машины рассредоточились, так и находясь в низине за холмом. «Интересно, как они будут стрелять?» Все замерли в ожидании. «Огонь открывать только по моей команде!» Предупредил дед по рации. Я поглядел по сторонам. У многих помимо автоматов рядом лежат ручные гранатометы. Бойцы готовы к бою. Долго ждать не пришлось. Когда тот, кто шел в нашу сторону, появился, выйдя из-за камней, по моему телу пробежала нервная дрожь. Относительно него можно сказать одно. Перед нами воин-киборг. В высоту под два с половиной метра, Пропорции тела человеческие, весь из металла. Правая рука обычная, только сбоку к ней прикреплено большое загнутое лезвие, а вот левая заканчивается орудием. Какая-то навороченная толстая штука со стволами на конце. Голова вытянута в стороны, как будто у него с боков радары, лицо закрыто чёрным овальным щитком. От головы к плечам идут трубки, на груди что-то круглое, оно светится. Такая же штука и на руках, только поменьше. Значит, нас давно засекли. Раз уже пришёл Резюмировал дед, неотрывно следя за ним. «Мощная машина!» Он поднёс рацию. «Приготовились!» Дед строго посмотрел на меня. «Никита, не высовывайся!» «Ну да, мне тоже хочется увидеть, что там будет происходить. Я нахмурил брови, даже и не подумаю». Тот недовольно покачал головой. Противник подошёл к нужной точке. Дед вновь поднёс рацию, замер. «Огонь!» Выкрикнул он. Ну и грохот поднялся со всех сторон. «Огонь!» Естественно, я аккуратно высунулся. Бойцы били по киборгу из всего, что есть. Машины быстро по очереди выезжали из-за холма, производили залп, тут же скрываясь. Получилась настоящая карусель. Ударили ручные гранатомёты, ракеты ушли к цели. За ними следом застрочили крупнокалиберные пулемёты. Бойцы из автоматов не переставая вели огонь, высувывались одарённые, нанося по нему удары. Первый раз вижу, как подобные военные работают. Мощные огненные шары Чуть ли не из жидкой плазмы. Быстро улетали в сторону противника, один за другим. Его покрыло бушующее пламя. Вот только, похоже, всё бесполезно. У Киборга энергетический щит. Это видно по попаданиям. До него самого ничего не долетает. К тому же он продолжает идти вперёд, хоть и медленно. С его стороны полыхнуло чем-то голубым. Сбоку от нас прогремел взрыв. Двое одарённых отлетели в стороны. Ещё всполох. Киборг перешёл в атаку. То здесь, то там начали греметь взрывы с яркими вспышками. Разлетались камни, за которыми прятались бойцы. Да не просто взрываясь, они плавились от попаданий. Где ты все остальные продолжали стрелять? Только бойцов становилось меньше. Вот уже заглох пулемёт мамонта. Не знаю, жив он или нет. Того взрывом отбросило в сторону. Я увидел, как одного бойца разорвало на части, забрызгав всё кровью, которая почему-то дымилась или испарялась. Машины остались в низине, чтобы он их не уничтожил. Они вовремя скрылись, так как киборг уже нацелился туда. Бойцы, что ими управляли, выбежав, заняли позиции. А вот моего стража нет, в бой не вступает. Странно. Чего-то ждёт? Киборг водил своей рукой с оружием из стороны в сторону, остановившись от нас в 30 м. Вот ещё одного бойца разорвало вместе с камнем, за которым он прятался. Рядом с нами прогремел взрыв. Я увидел, как стриж, повалившись на спину, замер с окровавленным лицом. Третий одарённый тоже затих. Следующий взрыв был совсем близко от меня. Сжавшись, я прикрыл голову руками от падающих камней. Дед скрикнул: "Арея, отбросила в сторону". Дед скривился от боли, зажимая рукой рану на ноге, выше колена. Оттуда обильно потекла кровь. Похоже, зацепило осколком камня. "Что делать, командир? Нам его не одолеть, скоро всех уничтожит", прокричал Павел. Тот сурово посмотрел на него. Ещё раз окинув взглядом поле боя, я начал расстёгивать куртку. "Ты что делаешь?" В глазах где-то появился испуг. Это единственный шанс. Я скинул её с себя. «Никита, нет!» Прокричал он. «Уходи, ты сможешь пройти между аномалий. Страж отвезёт тебя в посёлок. Сообщишь нашим, что здесь произошло». «И бросить вас?» Стянув футболку, оголив торс, я удивлённо посмотрел на него. «Киборг никого не оставит в живых. Я должен вступить в бой». «Что с тобой?» Павел смотрел то на меня, то на деда в крайней степени удивления. «Никита!» Дед сжал кулаки. Нет, уходи. Прости, другого выхода нет. Я покачал головой. Прикажи прекратить огонь. Заскрипев зубами, он взял рацию. Не стрелять. Повторяю, не стрелять ни при каких условиях, что бы ни происходило. Прокричал он в неё. В течение пары секунд всё стихло. Достав из брюк мобильник, я протянул его Павлу. Сними видео. Зачем? Взяв он покрутил телефон в руке. Я пожал плечами. Если погибнем, может, потом кто найдёт. «Будет знать, что здесь произошло». Павел сжал его. «Хорошо». Высунувшись, я глянул в сторону киборга. Тот замер, стоя ко мне боком. Что-то его остановило. По всей видимости, сканирует местность. В моей груди бешено колотилось сердце. Отдавая в виски, сжав несколько раз кулаки и резко выдохнув, обернулся драгорном. «Твою мать!» Вырвалось у Павла. «Да, Паш». Дед глянул на него. «Это и есть драгорн». Поднявшись, я дёрнул руками. Они тут же покрылись электрической паутиной микроразрядов. Немного приподняв их, создав перед собой щит, медленно направился в сторону киборга. Никакой уверенности в том, что это поможет остановить его выстрел, не было, но так спокойней. Хотя какое к чёрту спокойствие? Меня всего колотило. Адреналин в крови просто вскипал. Противник начал медленно поворачиваться в мою сторону. Как только это сделал, тут же замер, уставившись на меня. Мне показалось, он шокирован, даже оружия не поднимает. Остановившись, сосредоточившись, я сжёг кулаки. Не дам ему шанса выстрелить. Мы стояли напротив друг друга на расстоянии 20 м, не шевелясь. Киборг всё-таки начал медленно поднимать оружие. Но «Ну нет, из нас двоих ты умрёшь первым. Волнение мгновенно прошло. Волна тепла прокатилась по телу. Вместо страха появилась мнистовая ярость, ненависть к противнику. Она вспыхнула откуда-то из потаённых глубин моего сознания. Похоже, подобное ему как раз и уничтожили этот мир. Вот почему страж говорил об опасности. Знакомый противник. С моих рук сорвались две молнии. Я нанёс удар, вкладывая энергию по максимуму, всё, на что был способен. Они ударили в щит, который засветился овалом. Тут же зазвучал внутренний голос о снижении энергии. Пусть считает, сколько там осталось. Нет смысла на это обращать внимание. Рядом со мной неожиданно появилось целых три стража. Ничего себе. Мой призвал других на помощь. Вот почему он не вступал в бой, ждал остальных. Понятно, почему киборг перестал стрелять. Каким-то образом их почувствовал, пытался определить, где они находятся. Стражи из всего, что было в их арсенале, открыли огонь. Фиолетовые, жёлтые, красные яркие вспышки озарили его щит. Они били не переставая, замерев на месте. Я вскинул руки и резко их опустил. Сильнейший разряд молнии ударил с неба. Киборг пошатнулся. Я замахнул руками. Ещё разряд, ещё. Выбросил их вперёд, ударив горизонтально. Вновь взмахнул, сразу две молнии врезались в щит сверху. По его защите пошли вспышки. Наши действия не давали ему нанести ответный удар. Он вздрагивал, пошатывался. Я заметил, что щит слабеет, так как стал сужаться. Обхватив одну руку другой в запястье, направил её на него. Создав непрерывный разряд, пошёл вперёд. Всё, что было, всю свою оставшуюся энергию сейчас вкладывал в него. Киборг сделал шаг назад. Стражи почему-то перестали стрелять. Щит заискрился и буквально лопнул, разойдясь в стороны световой волной. Моя молния насквозь пробила грудь этого монстра. Я даже увидел в нём сквозную дымящуюся дыру, опустив руку, тяжело задышал. Появилась слабость. Такой быстрый расход энергии с максимальной отдачей дался нелегко. Руки тряслись. Чёрт, этот гад не собирается подыхать. Его рука с оружием пошла вверх, но я бы быстрее. Созданная мной молния ударила точно в голову. Вот теперь всё. Ана заискрилась. По чёрному овалу, что был вместо лица, проскочили разряды. Замерев, он грохнулся на спину. Я глянул на стражей. Да у них орудие дымятся. Вот почему прекратили огонь. Не рассчитаны на подобную интенсивность огня. Надо посмотреть на своего поверженного противника. Направившись к нему, по ходу обратился в человека. Что-то кругом тишина. А, нет. Ко мне уже подбегает Павел. Никита, одень. Он протянул мои вещи, в том числе телефон. Взгляд у майора поражённый, глаза расширены, похоже, не верит в то, что видел. Я быстро оделся, продолжая стоять возле киборга, разглядывая его. Надо сфотографировать на память. Несколько раз щёкнув, убрал аппарат в карман. А вот и дед квыляет, нога перебинтована. Хорошо, что не сильно зацепило. Сам идёт. Бойцы начали подниматься из укрытий. Подойдя, смахнув слезу, он крепко меня обнял. Я дал команду: "Отбой!" Признёс Павел: "Надо осмотреться, помочь раненым". Дед просто кивнул, отпустив меня. Майор быстро ушёл. Минутку. Я отошёл к своему стражу, вернее, к трём. Никита тут же услышал крик деда и резко обернулся. Отпрыгнув в сторону от киборга, тот распростёлся на земле. Вот чёрт. Нет, ничего не взорвалось, просто напугало. Этот монстр вначале заискрился, от него пошёл чёрный дым, затем он рассыпался, превратившись в серебристый порошок. Дед медленно поднялся, отряхиваясь. Да, подобного никто не ожидал. По всей видимости, сработала система самоуничтожения. Я вновь повернулся к стражу, погладив его. Спасибо. Тут же, получив кучу положительных эмоций, сразу от троих. Вот черт, даже голова немного закружилась. Едва дыхание не перехватило. Спасибо вам. Подойдя к каждому, так же погладил. Они, согнув передние лапы, припали к земле. Эмоции передают странное, восторг и... Ничего себе. Да они признали меня хозяином. Значит, раньше я был всего лишь свой. А после того, как обратился к драгону, приняв бой, мой статус изменился. Спасибо, вновь повторил и кивнул. Как насчёт опасности? Её больше нет? Я посмотрел на своего стража. Почему ты его отличаю от остальных, хотя они абсолютно одинаковые? Тут же пришло положительное подтверждение. Киборг был один? Это точно? Вновь положительный ответ. Там был ещё кто-то. Тут же получил много эмоций, сразу от троих. можно перевести одним словом. У них к нему ненависть. Понятно. Значит, киборг пришёл с ним в качестве охраны, но командует тот, второй. Охраняйте нас. Мне надо оказать помощь. Я быстро подошёл к деду. Тот уже был возле бойцов, раздавал команды. Все суетились, переносили раненых, бинтовали, что-то вкалывали. Давай, вылечу твою ногу. Я кивнул на неё. Он отрицательно покачал головой. Царапина. В этот момент подошёл Павел. Дед глянул на него. Ну что? Тот тяжело вздохнул. Восемь убитых, из них двое одарённых, четверо тяжело раненых. Стриж Мамонт, один одарённый и с едой. Боюсь, долго не протянут. Шестеро лёгких, считает тебя. Павелкивну на деда, без повреждений двое, я и Рей. И с техники всё целое, успели отвезти за холм. Где тяжёлые? Я посмотрел на Павла. Тот, взглянув на меня, вспомнил, что могу лечить. Пошли. А что у меня с энергией? Голос выдал: магии 0%. Это мне повезло, что сумела доле киборга. На новый разряд уже ничего не осталось. Поэтому последний в голова был слабенький. Хорошо, что я ухватила, чтобы добить этого монстра. Остальное всё по максимуму. Значит, жизни 400. Вот почему в этот раз не взял с собой артефакты. Я поглядел на бойцов, перевязанные в крови, все без сознания. Могу истратить на каждого по 90%, себе оставлю 40. В обморок не упаду. Будет слабость, потерплю. Вот только хватит ли им этого? Раны серьёзные. Вздохнув, нагнулся к стрежо. Начну с него. Закончив с каждым, выдохнув, поднялся. Меня качнуло. Дед подхватил за плечо. Всё нормально. Я кивнул на военных. До конца не вылечил, энергии не хватает, но раны затянулись. Дед вновь обнял меня. Спасибо, Никита. Павел протянул руку. Да тут и все остальные собрались. Я пожал её. Даже стало неловко от подобного внимания. «Раз уж вы здесь», – дед обвел бойцов взглядом, – «то скажу. Мы понесли большие потери». Все печально опустили головы. «Но все-таки одержали победу благодаря моему внуку. Он раскрыл сегодня перед вами тайну о том, кем является на самом деле. Об этом знают немногие, всего несколько человек, в том числе Император. Вы никому не должны рассказывать, что он и есть Драгорн. Поняли меня?» Дед вновь обвел народ суровым взглядом. Бойцы покивали. «Я рассчитываю на вас. Не подведите». Он вздохнул. «Всё, разошлись. Готовьтесь к отходу. Возвращаемся домой. Соберите останки противника». «Не стоит идти. Уже темнеет». Я покачал головой. «Пусть отдохнут. Опасности нет. Стражи сообщили, на базе подобный киборг был один». «Но должен быть тот, кто отдавал ему команды». Дед глянул на меня. «Могут прийти и другие». «Нет». Я отрицательно покачал головой. «Если бы подобное было возможно, уже пришёл бы. До базы недалеко. Они наверняка видели моё свето-представление. К тому же знают, что киборг уничтожен. Это их сильно насторожит». Дед задумался. «Хорошо, остаёмся до утра». Народ стал расходиться. «Рэй, раздай ужин!» Добавил он. «Отойдём». Дед, обхватив меня рукой за плечи, отвёл в сторону. «Никита!» Он покачал головой. «То, что ты сделал, твой поступок!» Дед тяжело вздохнул. Ты поразил меня до глубины души. Удивил всех и спас нас. Сказать, что я горжусь тобой, ничего не сказать. Ой, да ладно, я махнул рукой, засмущавшись. Нет, Никита, дед вновь покачал головой. Ты пошёл на смерть, используя свой дар, защищая остальных. Ты же не знал, что сможешь его одолеть. Я пожал плечами. Не знал, ну а что? Ждать, когда всех уничтожат? Я посчитал, это хоть какой-то шанс. Дед внимательно посмотрел на меня. Ребята ничего не скажут, но я знаю, подобное не пройдёт бесследно. Помни, отныне каждый из них готов отдать за тебя жизнь. Ты ещё совсем молод, в армейских делах мало что понимаешь, но можешь считать, что уже вошёл в боевое братство. Ты проявил истинное мужество. Это дорогого стоит. Дед вновь меня обнял. После таких слов, смутившись, я покраснел. Спасибо. Дед, давай завтра с утра на страже смотаюсь к базе. Он включит невидимость. Меня никто не заметит. Сделаю несколько фотографий, видео сниму. Посмотрите, будете знать, что там находится. Опасно, он покачал головой. Ну вот, вновь за своё. Я дёрнул руками, засопев. После всего того, что было? Не сопи, где-то улыбнулся. Идея хорошая, но ну, поговорим о ней утром. Я кивнул, соглашаясь. Пойдём, перекусим. Тебе надо силы восстанавливать. «Не интересовался у других стражей? Может, у них есть нужные тебе артефакты?» Я отрицательно покачал головой. Еще в прошлый раз спрашивал у своего, он тогда сказал, что ни у кого нет. «Жаль». Дед вздохнул. Мы подошли к Рэю, забрали сухпайки. Дед вытянул из машины раскладные стулья, передав мне один. Устроившись, скрыв пакет, я принялся есть, тут же почувствовав, что сильно проголодался. Подошел Павел, глянув, как уплетаю еду, даже не разбирая, что там, улыбнулся. Знаешь, Никита, я рад, что ты оказался драгорном. Смотрел твой бой на арене. Что тогда, что сегодня, это было нечто. Он восхищённо покачал головой. Не мешай, дай мальчику поесть, буркнул дед. Ладно, ладно. Залобывшись, тот ушёл к краю. Наевшись, я откинулся на спинку стула. По телу пробежала волна блаженства. Дед уже достал спальники, принялся расчищать место для ночлега. А я и не заметил, как стемнело. Скорее потянуло в сон. Недолго думая, забрался в спальный мешок и тут же крепко уснул. Очнулся, когда рассвело. Довольно потянувшись, присел. Уровень жизненной энергии 240%. Тут же известил меня внутренний голос: "Ничего себе, сколько за ночь восстановилось. Да у меня прогресс. Уровень магической энергии 40%", добавил он. "А вот это вообще здорово". Думал на этом всё, но нет. Уровень выносливости вырос на 50 пунктов и составляет 250%. Уровень интеллекта вырос на 50 пунктов и составляет 200%. Это сильно порадовало. Проснулся, ко мне подошёл дед, а я и не заметил, что все уже на ногах. Быстро выбравшись из спальника, поднялся. Отвинтив крышку, дед протянул бутылку воды. Давай, полью, умойся. Освежив лицо, вытерев его салфеткой, я улыбнулся. Мы присели на стулья, один из бойцов принёс завтрак. Взяв очередной армейский сухпаёк, я кивнул. Спасибо. Раненые пришли в себя. Им дополнительно вкололи по дозе регенеративного препарата. Ребятам рассказали, что произошло. Благодарят тебя. Я умял какую-то кашу, причём горячую. Дед протянул стакан чая. Могу ещё подлечить. За ночь хорошо восстановился. Тот задумался. Да нет, не стоит. Их осмотрели, через день и так на ногах будут. Пусть на всякий случай запас энергии останется. Ты насчёт похода к базе подумал? Тут же поинтересовался я. Дед вздохнул. Только хотел мне ответить, как все вздрогнули от неожиданности. До нас донёсся отголосок мощного взрыва. Народ резко вскочил с мест, повернувшись в сторону базы французов. Небо в той стороне озарило продолжительная яркая вспышка. Что это было? Я посмотрел на деда. Не понимаю. Он медленно покачал головой, уставившись вдаль. По всей видимости, они уничтожили собственную базу. Дед глянул в сторону стражей. Те стояли в разных местах, продолжая охранять нас, контролируя подступы. Зрыф не произвёл на них никакого эффекта. К нам подскочил Павел. Что могло произойти? Дед глянул на него. У меня только одна мысль. Сами уничтожили. Но почему? Тот уставился вдаль. Боюсь, этого мы не узнаем, но он посмотрел на меня. Втроём на стражах сможем туда сходить. На пару секунд я задумался. А почему бы не попробовать? Действительно, надо глянуть, что там произошло. Я с ними поговорю. не дожидаясь ответа, побежал к сторожей, подскочив к своему, тут же задал вопрос. Два других киборга подошли ко мне. Они втроём прижались к земле, обдав меня положительными эмоциями, трансформируясь для езды. Даже не ожидал, что так быстро согласятся. Хотя, я же теперь их хозяин, повернувшись, махнул рукой. Поехали. Где-то, дав команды бойцам, назначив старшим Рея, вместе с Павлом подошли ко мне. Чёрт. Майор глотнул, рассматривая киборга. Залезайте наверх, там сиденье появилось. Есть ручки, чтобы держаться. Всё удобно. Я довольно улыбнулся. Легко сказать, залезай. Дед недоверчиво посмотрел на стража. Ой, да ладно тебе, я махнул рукой. Или забыл, как он нёс тебя в своих лапах? Захихикав, я полез наверх. Когда нёс? Тут же задал вопрос Павел, удивлённо посмотрев на командира. Много будешь знать, пристрелю. Дед кряхтя, все-таки нога еще побаливала, хоть и вкололи ему вчера препарат, забрался на своего стража. Ведь предлагал подлечить, но нет, уперся, отказывается. Павел, заулыбавшись, влез на своего. Те тут же поднялись, и я глянул назад. Все бойцы замерли, поглядывая на нас. «Мы выдвигаемся!» – произнес дед в рацию. «Да, видим!» – послышался ответ Рея. «Веди к базе!» – тихо произнес я. Киборги тут же рванули в ту сторону. Да, в этот раз скорость передвижения была намного выше. Нам потребовалось всего 10 минут, чтобы оказаться на месте. Уже на подходе было видно, от базы практически ничего не осталось. Взрыв был мощным, снёс всё на огромной территории. Стражи остановились, достав мобильник. Я сделал панорамную видеосъёмку. Много обломков строительного мусора, большое количество разбросанной искорёженной военной техники. Но воронки от взрыва нет, как и дыма. Они эвакуировались ночью. Уничтожили всё, в том числе свои врата. констатировал дед. Это не наша взрывчатка, добавил майор. Думаю, есть смысл немного здесь покопаться. Он глянул на деда. Тот взял рацию. Рей, как у вас? Всё в порядке, почти готовы к отъезду, ответил тот. Принял. Мы на базе, тут от неё мало что осталось. Думаю, стоит осмотреться. Задержимся на час, не больше. Принял. Дед повесил рацию на пояс. Павел посмотрел на него. Командир, нам возвращаться трое суток? Дед тяжело вздохнул. Понимаю, о чём ты. Будем передвигаться быстрее, время на остановке сократим. К вечеру вторых суток окажемся дома. Добро, тот кивнул. Наши киборги припали к земле, мы спустились. Я подошёл к деду. Ну как поездка? Вообще-то комфортно, тот погладил стража. Спасибо. Я улыбнулся, так как получил в ответ положительную эмоцию. Он ответил, что не за что. Да? дед удивлённо глянул на него. Я кивнул, подтверждая. Павел посмотрел по сторонам. "Идёмте, может что интересное?"